Глава девятая. «Ужинали овощами, чуть подгоревшей уткой, и заедали это все мороженым. Розочки Сергея Вадим выбросил в окно. Просто распахнул пошире и вышвырнул. Никого не пришибу», — сказал, поворачиваясь. «А даже в мусорном ведре будут навевать нехорошие ассоциации. Или ты хотела бы их оставить?» посмотрел испытующе. «Нет», — покачала головой. Букет Вадима пристроила в большую напольную вазу. У бабушки такая как раз была. Мне от него ничего не нужно. «Вик, я ведь его завтра уволю», — спокойно предупредил Вадим. «Не стоит. Уверена, больше ко мне не подойдет, а раз так...» Зачем смешивать личное и работу? Специалист, он хороший, хороший, нехотя признал Вадим. Вот и ответ. Ты сам-то видеть его будешь нечасто, так что иди сюда, протянул руку. Охотно приняла и тут же оказалась в крепких объятиях. Приедешь ко мне в гости? Целуя в шею, спросил этот провокатор. «В Москву?» «Угу», — захватил губы в плен, потом снова вернулся на шею. Впился жадно, оставляя следы. «Эй!» — отпихнула парня. «Я вообще-то с детьми работаю, а для шарфиков погода не та». «Ты мне так и не ответила, потому наказана. Невозмутимости этого мужчины можно только позавидовать». Да ты сам не дал мне и слова вставить. Так что? Не уверена, что меня отпустят с работы. Увольняйся. С ума сошёл? А жить я на что буду? У меня, между прочим, прекрасная работа. Очень хорошее место. Доставшаяся случайная оплата несравнима с той, что получала бы в обычной школе. Вик, а если я договорюсь... «Ну, если договоришься...» Вадим вызвал такси на шесть утра, впритык к отправлению рейса. Благо, город небольшой, а аэропорт, считай, под боком. А в шесть утра еще и пробок фактически нет, минут двадцать, и он на месте. «Не смей пропадать!» — целуя уже у двери, — серьезно предупредил Вадим. «Не буду». Улыбнулась, отвечая на поцелуй. — Только если придраться, то в прошлый раз это ты пропала, не я. — А не надо придираться. Щелкнул меня по носу мужчина, посмотрел нежно и вышел за дверь. Захлопнула, закрыла на замок и села прямо тут, на пол. — Ну и как дальше жить? Всего два дня, а голова кругом. «С ума сойти, насколько я прониклась этим мужчиной за такой короткий срок!» Покачала головой. «Да уж, Виктория Сергеевна, но ну ты влипла!» Поплелась в ванную. Долго отмакала в пенной водичке. Благо, время еще было. Потом выпила кофе, который в одиночестве показался совсем невкусным, Не принес того удовольствия, что обычно. Вспомнила вчерашнее утро. Да. На такое я готова променять тишину по утрам, не задумываясь. На работу пошла пешком, и пусть тут больше трех километров до восьми время еще есть. Пришла аккурат вовремя. Детишки уже дожидались у кабинета. Доброе утро, Виктория Сергеевна! посыпалась со всех сторон. «Доброе утро!» улыбнулась сразу всем. Прогулка сделала свое дело. Настроение пришло в норму. Потихоньку разложила по полочкам сознания план сегодняшнего дня. Вспомнила, что готовила для моих ребят на сегодня. И день плавно потек дальше. Вадим отписался, что прилетел. Я как раз обедала. Немного попереписывались. Теперь наши сообщения изобиловали жаркими подробностями того, что каждый хотел бы получить при следующей встрече. Открывая новое сообщение Вадима, краснела заранее. Инесса заметила. Не применула подразнить этим. — И чем тебе Серёжа не угодил? Она все же подсела ко мне. Начальник его тут проездом. Ты же не думаешь, Вик, что это может вылиться во что-то стоящее? Не знаю. Призналась честно. Только у меня от него крышу сносит. Уже скучаю. а ведь расстались несколько часов назад. Он только-только в Москву прилетел. Попала ты, подруга! Сочувственно похлопала по руке коллега. Хотя знаешь, она задумалась, Может, и к лучшему. С такими, как твой залетный крышу сносит. Да только... Недолго. А с такими, как Игорь или Сергей, семью устроит. Так что развлекайся, пока молодая. Только смотри. Такой, как Сережа тоже долго ждать не будет. Да ну его!» — отмахнулась. Завалился ко мне без предупреждения, приставал. Напугал даже, если честно. Какой-то он странный. Сначала вроде нормальным показался, а теперь я бы его по соседней улице обходила. — Да ты просто понравилась мужику, вот и все. Ну, надавил слегка, думал, поплывешь. Он же не знал, что у тебя в голове твой москвич так плотно засел. — Или где он засел? — подмигнула. — Пониже, может? — фу, пошлячка. Весь аппетит испортила. — Ага, ага, — рассмеялась Инесса. Ты бы свое лицо видела, когда сообщение читала, а тут, между прочим, дети ходят, понизила голос и заговорчески приблизилась ко мне. Да ну тебя! отмахнулась со смехом. Что у тебя с Игорем? Серьезно? Да, Вроде. Вечером на дачу зовет, с родителями знакомится. Так скоро, а чего тянуть? Мы же не подростки уже а живем фактически вместе. Он моих видел, мельком, правда, на улице столкнулись. Отцу понравился, маме тоже. Да и как может не понравиться? Серьезный, работа хорошая, квартира своя. Ипотеку заканчивает платить. Квартира — это, конечно, хорошо, а что с чувствами? Ты его любишь, Вик? Мне тридцать, ему тридцать пять. В этом возрасте уже сложно, как в твоей двадцать с головой. Нам хорошо вместе. В физическом плане совместимость полная. Он семью давно хочет, я тоже. Если давно хочет, почему не женат? Был женат. развелся лет пять назад. Дочка десять лет есть. Жена нашла побогаче и укатила в Новосип. А он остался с ипотекой и тоской по ребенку. Совсем не видит ее. Редко. Бывшая замуж вышла, хотела, чтоб девчонка нового мужа отцом приняла. Игорю вообще с ней видеться не давала. Он сам туда мотался, то на выходные заберет, то на каникулы. Только что это за общение? Несколько раз в год. Да и далеко, сама понимаешь, Тут 1300 километров, на машине два дня в один конец, на самолете разориться можно. В общем, такие дела. Жизнь, она такая. Я думала, Игорь твой помоложе, на вид больше 30 и не дашь. Это потому, что он мелкий. Да я и сама не гигант, так что подходим друг к другу. Наса рассмеялась. Сережа, кстати, помоложе, ему вроде тридцати нет еще. «Да хватит мне своего Серёжу сватать, не нравится он мне». «Ну-ну, смотри сама». После работы уныло побрела домой. Вечерком позвонила Марина. Попеняла мне, что пропала совсем. Пожаловалась, что хотела с мужем время провести, а Никитоса не с кем оставить». Бабушки все слились. Лето на юга укатили. «Привози его ко мне», — предложила, не задумываясь. «Еду, пеленки, соски, памперсы. Тащи с запасом, коляску прихвати. Что я, несколько часов с ним не справлюсь?» «Даже не знаю», — засомневалась Марина. «Он тебя, конечно, знает, но ты не обижайся. Только опыта у тебя никакого. А вдруг что не так? «Марин, ну что не так? Позвоню сразу, вдруг что? Вы же не на другую планету улетаете?» «Да нет, в кино хотели, и в кафешку, может. Да я, веришь, просто поесть спокойно хочу, чтоб не дергаться, и не спешить никуда. Марина, в общем, мое предложение в силе, хочешь выходной, я вся твоя».